лжецы. Но времени оставалось в обрез. Отпуск барона приходил к концу, и не надо было торопиться. Они понимали, что сломить ожесточенное упорство мальчика невозможно, и решились на последнее, самое постыдное средство, чтобы хоть на час, на два избавиться от его деспотического надзора. «Сдай эти заказные письма на почту», — сказала мать Эдгару. Они стояли в вестибюле, барону подъезда нанимал Фиакар. Эдгар с недоверием взял письма. Незадолго до того он заметил, что один из слуг что-то говорил матери. Уж не затевают ли они что-нибудь против него? Он медлил. «Где ты будешь меня ждать?» «Здесь». «Наверное». «Да». «Только не уходи. Значит, ты будешь ждать меня здесь в вестибюле, пока я не вернусь?» В создании своего превосходства он уже говорил с матерью повелительным тоном. Многое изменилось с позавчерашнего дня. Он отправился с письмами на почту. В дверях он столкнулся с бароном и в первый раз за последние два дня заговорил с ним. «Я только сдам эти два письма. Мама будет ждать меня. Пожалуйста, без меня не уходите». Барон быстро прошмыгнул мимо. «Да, да, мы подождем». Эдгар бегом побежал на почту. Ему пришлось ждать. Какой-то господин, стоявший перед ним, задавал десятки скучных вопросов. Наконец он исполнил поручение и, зажав квитанции в руке, помчался обратно. Он поспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как барон и его мать отъезжали от гостиницы. Эдгар пришел в бешенство. Он чуть было не схватил камень, чтобы швырнуть им вслед. улизнули такие от него. И как подло, как низко они врали, Он уже знал со вчерашнего дня, что мать его лжет. Но что она могла с таким бессынством нарушить данное ей обещание, убило в нем последние остатки доверия к ней. Он перестал понимать жизнь с тех пор, как увидел, что слова, за которыми он до сих пор предполагал действительность, лопаются, точно мыльные пузыри. Но что это за страшная тайна, которая доводит взрослых до того, что они лгут ему, ребенку, и убегают, словно воры? В книгах, которые он читал, люди убивали и обманывали, чтобы добыть деньги, или могущество, или царство. А тут какая причина? Чего они хотят? Почему они прячутся от него? Что пытаются скрыть непрерывной ложью? Он ломал голову над этой загадкой, смутно чувствуя, что их тайна – ключ к замку его детства. Овладеть им – значит стать взрослым, стать, наконец, мужчиной – ах, только бы узнать ее, но думать он не мог. Его душил гнев, они ускользнули от него, и мысли путались, словно было в бреду. Он побежал к лесу, и там, в спасительном сумраке, где его никто не видел, дал волю слезам. Лжецы, собаки, обманщики, подлецы. Ему казалось, что, не выкрикни он эти слова, его задушат они. Гнев, нетерпение, досада — Любопытство, беспомощность и обиды последних дней, подавляемые незрелой волей ребенка, возомнившего себя взрослым, вырвались наружу и излились слезами. Это были последние слезы его детства. В последний раз он плакал на взрыд, как плачут женщины, с наслаждением и страстью. Он выплакал в этот час неистового гнева и доверчивость, и любовь, и простодушное уважение. Все свое детство. Мальчик, вернувшийся в гостиницу, был уже не тот, который плакал в лесу. Он не волновался и действовал обдуманно. Прежде всего он пошел к себе в комнату и тщательно вымыл лицо и глаза, не желая доставить ему удовольствия видеть слезы. Затем он разработал план, как свести с ним счеты. Он ждал терпеливо, с полным спокойствием. В вестибюле было довольно людно, когда коляска с беглецами остановилась у подъезда. Несколько мужчин играли в шахматы, другие читали газеты, дамы болтали. Тут же, не шевелясь, сидел бледный мальчик со сдрагивающими веками. Когда его мать и барон вошли, и несколько смущенные тем, что сразу наткнулись на него, уже собрались пробормотать приготовленную отговорку, он спокойно подошел им навстречу и сказал вызывающим тоном, «Господин барон, мне надо кое-что сказать вам». Барон явно растерялся. Он чувствовал себя в чем-то изобличенным. — Хорошо, хорошо. После, подожди. Но Эдгар, повысив голос, сказал внятно и отчетливо, так, что все кругом могли расслышать. — Я хочу поговорить с вами сейчас. Вы поступили подло, вы мне солгали. Вы знали, что мама ждет меня, и вы... «Эдгар — Эдгар! — крикнула его мать, заметив, что все взоры обращены на нее, и бросилась к сыну. Но мальчик, видя, что мать хочет заглушить его слова, вдруг пронзительно прокричал. Я повторяю вам еще раз, вы нагло солгали, и это низко, это подло. Барон побледнел. Все смотрели на них, кое-кто засмеялся. Мать схватила дрожащего от волнения мальчика за руку. Сейчас же иди к себе, или я поколочу тебя здесь, при всех, прохрипела она. Но Эдгар уже успокоился. Он жалел о своей вспышке и был недоволен собой. Он хотел говорить с бароном спокойно, но гнев оказался сильнее его воли. Не торопясь, он направился к лестнице. «Простите, барон, его дерзкую выходку. Вы ведь знаете, какой он нервный», — пробормотала его мать, смущенная насмешливыми взглядами присутствующих. «Больше всего на свете она боялась скандала и сейчас думала только о том, как бы соблюсти приличие». Вместо того, чтобы сразу уйти, она подошла к портье, спросила, нет ли писем и еще о каких-то пустяках. И только после этого, шурша платьем, поднялась наверх, как будто ничего не случилось. Но за ее спиной слышался шепот и сдержанный смех. На лестнице она замедлила шаги. Она всегда терялась в серьезные моменты и в глубине души боялась предстоящего объяснения. Вины своей она отрицать не могла. И, кроме того, ее пугал взгляд мальчика, тот новый, чужой, такой странный взгляд, перед которым она чувствовала себя бессильной. Из страха она решила действовать лаской, ибо знала, что в случае борьбы озлобленный мальчик оказался бы победителем. Она тихо открыла дверь. Эдгар сидел спокойный и невозмутимый. В глазах, обращенных на нее, не было страха, не было даже любопытства.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 «Я тебя выучу, как надо вести себя. Ты не выйдешь из комнаты, пока я не позволю. Понял?» Эдгар улыбнулся. Эта коварная улыбка как будто уже приросла к его губам. В душе он сердился на себя. Как глупо, что он опять дал волю своим чувствам и захотел предостеречь эту лгунию. Мать вышла из комнаты, не оглянувшись на него. Она боялась этих колючих глаз. Ей было тяжело с сыном с тех пор, как она заметила, что взгляд у него зоркий, и еще потому, что он говорил ей именно то, чего она не желала слышать, не желала знать. Страшно было видеть, как ее внутренний голос, голос совести, отделившись от нее в образе ребенка, ее собственного ребенка, не даст ей покоя, предостерегает ее, издевается над ней. До сих пор этот ребенок был придатком к ее жизни – украшением, игрушкой, чем-то милым и близким, иногда, быть может, обузой, но все же жизнь его протекала в одном русле, и Влад с ее жизнью. Сегодня впервые он восстал против нее и отказался подчиниться ее воле. Что-то похожее на ненависть примешивалось теперь к мысли о ребенке. И все же, когда она, слегка утомленная, спускалась с лестницы, детский голос настойчиво звучал в ее душе. «Остерегайся его!» Этих слов нельзя было заглушить. Но вот перед ней блеснуло зеркало. Она испытующе посмотрела в него. Потом стала вглядываться, все пристальней, все упорней, пока в нем не отразились чуть улыбающиеся губы, округленные, словно готовые произнести опасное слово. Внутренний голос не умолкал, но она передернула плечами, как будто стряхивая с себя незримый груз сомнений, бросила в зеркало довольный взгляд и, подобрав платье, спустилась вниз. с решительным видом игрока, со звоном кидающего на стол последний золотой.